глава 39 3 и 4 барон открыл глаза и вздохнул отпуск запой пустые мечты о прекрасном и жизни известных людей из-за спала обняв кота который посмотрел на к с упреком и где тебя носит то Но с места не сдвинулся и даже зашипел, когда Кая руку протянул, чтобы погладить. «Понятно. Если носят, то пусть носят и дальше. Приличные люди давным-давно по кроватям лежат и десятые сны видят. А, возможно, животному не понравился запах, который Кая принёс с собой. И по-хорошему он всецело прав. Надо было бы ванну принять. Но Кая хотел убедиться, что всё в порядке. Тень у изголовья шелохнулась. «Можешь идти». Он услышит, если что-то изменится. Но было спокойно. До рассвета оставалось часа три. Хватит, чтобы отдохнуть. Вода уносила грязь, копоть и портовый смрад, с которым не способен был справиться ветер. Хоть бы и продувал пристани насквозь. Канализационные стоки там работали отвратительно. И Кая сделал в памяти заметку побеседовать с гильдейным старшиной. А Краина еще не повод крыс разводить. Наскоро вытерев волосы, Кая зевнул. Спать хотелось неимоверно. Прошедшие дни склеились в один, бесконечно длинный, выматывающий, хотя в итоге весьма неплохой. И на кровать вот пустили Кая лег на самый край, не желая разбудить Изольду. Но она все равно открыла глаза и сонным голосом поинтересовалась. «Ты и я спи». «Сплю», согласилась Изольда, выпуская кота, который воспользовался моментом, чтобы переместиться на подушку где был? На пристанях. Запоздала подумалось, что это отсутствие и Зольда могла истолковать совсем иначе. А что делал? В темноте её глаза тоже были тёмными из-за расплывшихся зрачков. Одну типографию сжёг. За что? За то, что печатали ложь. Грязную и, хуже того, опасную. Слишком много желающих поверить. Радикально ты. А как же свобода слова? «Я не запрещаю говорить правду». «Понятно». Иза вытянула руку и коснулась волос. «Мокрый». «А того, кто стрелял, нашли?» «Того, кому стрела принадлежала, да, но стрелял не он. Слишком пьян был и по-пьяному, по-глупому зол. Он признал стрелу и, решив, что терять больше нечего, стал кричать, призывая славных рыцарей, небезразличных к судьбе страны, с оружием в руках совершить справедливость». Какую именно, так и не объяснил. И, совершенно отшалев от собственной иллюзорной силы, заявил, будто такая позорит память предков. Плюнул еще. Не то, чтобы сказанное сильно оскорбило, но многие слышали, видели. Пришлось вешать. В последний миг человек протрезвел и, нащупав веревку на шее заскулил. Он умолял пощадить его. Но это было невозможно. Есть проступки, которые не могут быть прощены». Его щит с медведем, тремя монетами и звездой отправился в огонь, а Гуннар Олграфсон — на городскую стену. Надо бы распорядиться, чтобы сняли и похоронили. Все-таки род был древним. Изольда зевнула и попросила. «Не уходи больше». «Я постараюсь». Не услышала. Изольда спала. Крепко, настолько крепко, что не шлахнулась даже, когда Кай ее обнял. Хуже, что таких, как Олграфсон, много — Иные умнее держат язык за зубами. Но желтые бумажки разнесли по протекторату заразу лжи, и Кая не представлял, как ее выкорчевать. Магнус прав. Вместо одной типографии будет другая или третья. Девять откажутся, но всегда отыщется кто-то в достаточной мере жадный и беспринципный, чтобы рискнуть. Искать надо тень. Во сне он продолжил думать, но как-то медленно, как устворенные немыслия. Капусту Кай ненавидел, особенно вареную. Состязание минизингеров Как бы не так. Высокий суд любви, Кой должен из рыцари числом бесчетных избрать того, кто будет наречен зерцалом чести, хранителем струн и повелителем слов. Так, во всяком случае, сказал Герольд. «Я вот как-то поверила», – зерцал чести на джем. Судебную коллегию придворных дам числом 55 возглавляла прекрасная, а по виду крайне несчастная дама, о чьем вашественный престол любви возопили фанфары – Подозреваю, что на этом постаменте нечто среднее между креслом и горой, щедро увитой цветочными гирляндами, полагалось восседать наши светлости. Но мы не против. Нам рядом с их светлостью уютней Хотя они со вчерашнего мрачны. Не то по инерции, не то случилось что-то, о чем мне знать не положено во избежание душевных треволнений. Кая накрыл рукой мою и задумчиво гладит большим пальцем ладонь. Цветочные горы его занимают мало, как и флаги с пурпурными сердцами. Он, по-моему, вообще плохо понимает, где находится, отбывая очередную повинность. Тиса же держится прямо. В простом платье бледно-зеленого оттенка она выглядит еще моложе, чем есть на самом деле. Ей явно не по себе. Этот ребенок не привык быть на виду. Дамы посмеиваются, перешептываются, столь старательно не глядя в сторону нынешней королевы, что становится ясно, говорят именно о ней. И Тисси остается лишь выше задирать подбородок, пытаясь соответствовать навязанному образу. Подозреваю, бедняга клянёт добрым словом рыцаря, удружившего ей гордым званием и почетной обязанностью судить певцов. И смотрят на собравшуюся девочка с плохо скрываемым дружелюбием. Они же отвечают ей взаимностью. Но правило есть правило. И дамы рассаживаются на низенькие скамейки, раскрывают веера. Кавалеры испепеляют друг друга взглядами, не забывая, впрочем, раскланиваться. Раз кружевных манжет трепещут тонкие пальцы, слепят шитьем и камнями наряды певцов. И наша светлость поневоле проникается серьезностью действа. «Это вам не купила мать. Творцы!» Поступают один за другим, когда успешно, когда не слишком, и я постепенно начинаю скучать. Зевать нельзя, обидятся ранимые души, сочнят потом чего-нибудь розетокого, аллегоричного. Потому и слушаю о любви, о цветах, о любви, снова о цветах, о любви в цветах и цветах любовь рождающих. Тихонько толкаю мужа, чтобы не заснул, а то взгляд уже стеклянный слегка. Видать, любовью пронзённой, той, которая из оков ока око, а оттуда и в печень скачет. Наверное, чтобы дальше до сердца путь прогрызть. Кровожадная она у них тут. Объявляют перерыв, и Тиса спешно, пожалуй, чересчур спешно, покидает цветочный трон. Она кланяется, пунцовея под взглядом Кая, а тот смотрит и смотрит, оценивает. Взвешивает, выносит вердикт. Э, «Леди Тисса, я должен вам сообщить пренеприятнейшее известие, что принял решение о вашем замужестве. Таким тоном только о смерти близкого родича объявляют. И, как ваш опекун, в самое ближайшее время подпишу договор о намерениях, после чего вы перейдете под опеку вашего будущего супруга Тана атле Вот теперь мне хочется пнуть его всерьез». Тиса не вещь, чтобы вот так передавать из рук в руки, по договору. Я сама его подписывала, но хотя бы знала, на что соглашаюсь. Почти знала. Формально выбор-то имелся. А Тиса становится уже не красной, белой, как полотно. В глазах тоска, губы дрожат. то и гляди, расплачется от близости обретения простого женского счастья. «Идем». Я беру ее за руку, и Тиса идет, Вернее, бредет, глядя исключительно перед собой. Я наливаю ей яблочного сока. Вена боюсь, ибо вдруг напьется еще с такой-то радостью, а прекрасным дамам буянить недозволительно. И заставляю выпить. Все не так плохо. Урфин очень хороший человек. Порядочный, умный, добрый, заботливый. «И красивый», с каким-то странным выражением говорит она. «И красивый. В нашей светлости не верят». Я бы сама не поверила после такого оглашения. Тут тебе сонет о высоких эмоциях, а потом раз и замуж. Причем согласие твое, что характерно, не требуется. Приглядись к нему получше. Она рассеянно кивает, касаясь цепочки, которую носит, трижды обернув вокруг запястья. Сейчас красоты в этом импровизированном браслете нет, подозревая, что Тиси он видит скандалами, которые привязали ее к человеку чужому и заочно неприятному». «Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Тиса все-таки находит силы улыбнуться. Я знаю, в чем состоит мой долг, и не доставлю беспокойства вашей светлости. Очень хотелось бы, но интуиция подсказывает, что самые благие намерения лимит прочности имеют. Их сиятельство достойный человек, и я уверена, что он будет мне хорошим мужем, и мне очень жаль, что вчера он оказался недостаточно благоразумен. Я умоляю вас простить его». «Так...» Уровень гражданской ответственности в отдельно взятой голове запредельно высок. Настолько высок, что, не испытывая Курфину любви, она, меж тем, его защищает. Ну, чувство долго лучше, чем ничего. Их сиятельство я простила. Давно и за все сразу. И он действительно не так страшен, как тебе сейчас кажется. Дай ему шанс. Вежливый реверанс. Мое пожелание принято, учтено и будет исполнено совсем рвением. Что ж, Я хотя бы попыталась, но меня всё же интересует один вопрос. «Тиса, а разве это на руке носят?» Коснувшись цепочки, Тиса отвечает, хотя и не слишком охотно. «Нет, но дары любви нельзя не принять. Только их делают замужним женщинам, которым прилично носить открыто. А тебе?» «От моей репутации и так немного осталась ваша светлость». «Понятно. Не надеть нельзя. И надеть нельзя» а красивый жест теряет всю красоту. Неужели Урфин не знал? Знал, но в очередной раз не дал себе труда подумать. Он появляется, когда Герольт объявляет о продолжении суда. Их сиятельство явно нездоров. С лица слегка сероват, и это очаровательная синева под глазами лежал бы уже. Урфин ложится на пол, вернее, на ковер у ног нашей светлости, сунув под спину пяток подушек. И поскольку действие это не вызывает особого ажиотажа, я делаю вывод, что рамки приличий соблюдены. Пяток кавалеров тут же следует примеру. Но позы их манерные, подозреваю из-за несколько неудобных для валяния нарядов. Урфин-то одет просто. Предусмотрительный он, паразит это А выступление продолжается. И предачами дочами прекрасной дамы еще немного, и наша светлость станет изъясняться исключительно возвышенным образом. Предстаёт Гийом. Я сперва его и не узнал без доспеха. Подумаешь, ещё один глядноликий юнец с затуманенным взором и лютний, увитый шёлковыми ленточками. Но Кая моментом вышел из полусонного состояния, и я пригляделась получше. Не юнец. Выглядит молодым. И хорошо, скотина эта выглядит в духе романтизма. Локоны водопадами – Строгий черничного цвета камзол подчеркивает мечтательную бледность лица. Глаза блестят, как у заядлого наркомана, и лоб перевязан. А это вдруг с чего? Он же в шлеме был. Или ударная волна до разума достучалась? Прошу у прекрасных дам прощения, что голос мой лишён былой силы, и лишь желание служить той, что она не владеет сердцами, подвигло меня предстать здесь. Как-то нехорошо потемнел мой супруг». Но с места не сдвинулся и внешне вовсе не изменился. А Гийом тронул струны. Легавая педляя и кружа Несется слаем по следам кровавым, Пока олень, бегущий от облавы, На землю не повалится дрожа. Примечание. Хуан Баскан Альмагавер. 1495-1542. Перевод Владимир Резниченко. Конец примечания лишён былой силы? Даже у меня от этого проникновенного баритона мурашки по спине бегут. Почему у меня ощущение, что это выступление состоялось, ну, очень не вовремя? На него смотрят все, а я на Тиссу. Ей шестнадцать или около того. Ее приперли в угол с этой свадьбой и в крайне унизительной форме. А тут романтичный герой из душевной песни. Ох, чует наша светлость, что надо бы героя этого услать да подальше». Интересно, здесь нет какой-нибудь войны? Не то, чтобы я желала Гийому смерти. Скорее уж не желала, чтобы моему другу причинили боль. Струна сорвалась с нервным звоном, и дамы разразились аплодисментами. Кавалера тоже, но чуть более сдержана. — Быть может, — обратился Гийом с поклоном, — ваше сиятельство и здесь примет мой вызов. Вчерашняя победа многих впечатлила. — Воздержусь. Урфин и головы не поднял. «Ибо не обучен. Лучше же вы спойте. Поёте вы явно лучше, чем дерётесь. Но вот что за мальчишество? Так и за раненых пинать нельзя, даже если очень хочется». «Исключительно по вашей просьбе». «Зря он это. Но её мужа не становить. Он трогает струны и летит проникновенное». «Быть при дворе хотят такой судьбы лишь те» кто, выучившись лжи и лести, чтоб очутиться на высоком месте, готовы присмыкаться, как рабы. Кая страна спокоен, я бы сказала подозрительно. Наверное, война все-таки есть, а если нет, я бы начала, чтобы Гийома спровадить, раз уж ему при дворе так тесно. Там люди алчные, мстительные, грубы, там нет ни грана, доброты и чести». Но сколько щеголей, обжор и бестий, изобретающих себе гербы! Примечание. Кристобль-де-Месс. 1561-1633. Перевод Владимир Резниченко. Конец примечания. А это в сторону нашей светлости, реверанс. Ничего страшного. Сидим, улыбаемся, в внемлем. Веревку и мыло пришлем позже. Ох, как тихо стало вокруг! Гийом отвешивает поклон и удаляется гордой поступью мученика, на которого вот-вот обрушится несправедливый гнев их сиятельства. «Тоже мне знамя оппозиции?» «Нет», — шепчу, не размыкая губ, и Кай слышит. Он клокочет от ярости, но соглашается, нельзя трогать Гийома. Но вечер испорчен, и наград достается неврученной. Юга шёл, стараясь не выпускать из виду куцый синий плащ. Его подмывало приблизиться. Вряд ли обладатель плаща соизволил бы обратить внимание на столь ничтожную личность, как Юга. И убить. Это легко. Случайное прикосновение, внезапный приступ слабости, лестница, свернутая шея, если что, и двернуть можно, или заноза, обернувшаяся воспалением, а там и до чёрной гнили рукой подать – Само по себе желание было иррационально, поскольку Гийом действовал в интересах Юга. И даже методы были сходными, но вот подмывало. Настолько подмывало, что Юга предпочел отвернуться и досчитать до десяти. Синий плащ благоразумно исчез из поля зрения. День четвертый. Охота. Охота – это когда охота. У нашей светлости одно желание – вцепиться в подушку и, прижав ее к персям, не отпускать. Кая поднимает меня вместе с подушкой. Потерпи, сердце мое, скоро все закончится. Не хочу терпеть. Постель теплая, а за окном ветрище вводит такой, что в впору не в кровать, под нее прятаться. И темень стоит. Солнышко, значит, не встало, а нашей светлости уже пора. «Кони поданы, люди ждут, и тоже. На ванну мы еще согласны, подушечку тоже отдадим, но полумера не для Кая, он сам помогает мне одеться и только сейчас замечать синяки. Вот еще бы пару деньков почему ты не сказала, а вид мрачный-мрачный, поэтому и не сказал между прочим. Приходится все-таки проснуться. Это просто недопустимо. Он скрещивает руки на груди и смотрит с упреком». «Изо, я понимаю, что ты меня не винишь, и получилось все действительно случайно, но я потерял контроль». Он взял со столика бронзовую статуэтку и сжал в кулаке, а потом рожал и поставил на место. Статуэтка изменила форму, мягко говоря. «Видишь?» «Вижу. Я вообще-то помню, как он сталь крошил и железо рвал, и вообще не сомневаюсь в том, что силенок у Ка «Иза, дело в том, что я должен контролировать силу в любой ситуации, иначе я могу причинить тебе вред. Не синяк поставить, а, скажем, сломать руку. Или не только ее. Не нарочно, но могу. Забыться или увлечься. Поэтому, умоляю, если что-то подобное повторится, то говори. Скажу. Чего уж тут. Я просто не подумала, что это настолько важно. А оказывается, важно». Попыталась представить, как это – жить, зная, что любое неосторожное движение способно причинить кому-то вред. пытался не смогла. К этому привыкаешь. Кая подает сапоги с высоким скрипучим голенищем и помогает натянуть. В детстве тяжело. Постоянно что-то отвлекает, и орфен отчасти из этих соображений появился. На нем я понял, насколько люди хрупкие. Дальше не спрашиваю. Расскажет сам, когда решится – но мне становится жутко и горько одновременно за них двоих. Неужели не было другого способа? «Не знаю», — отвечает Кая. «Я попытаюсь найти». А на улице вправду ветрено, небо тёмное. Солнце всё-таки выползло, чтобы увязнуть в тучах. Хорошо, хоть дождя нет. На лице Кая вижу сомнения. К охоте охота отпала. «Нет уж, едем. Не зря же наша светлость по из тёплой кровати да во двор выперли». И люди ждут, желающие разделить радость нынешней охоты. Крепкие они здесь, однако, на порадоваться Подают коней, я угощаю гнева яблоком, и он благодарно фыркает в ладонь. Надеваю перчатки, стек, который скорее элемент костюма, чем необходимость, отправляю в голенище. Кая подсаживает меня в седло, к счастью, самое обыкновенное, с высокой передней лукой. Широкая юбка Амазонки накрывает конский круп плащом, заодно пряча от посторонних глаз бриджи. А жаль, красивые, из темно-зеленой мягкой ткани, с кожаными нашлепками на коленях и пуговками по внешнему шву. Хотя один человек их все-таки оценил. Правда, сейчас ему определенно не до штанишек. Кая лично проверяет упряжь, а потом столь же придирчиво меня осматривает». Куртка на меху застегнута, а вот от шарфика их светлости руки лучше убрать. У меня с детства с шарфиками отношения не сложились. Во многом благодаря бабушкиному усердию. Не надо меня укутывать, поздно уже. Сержант отворачивается, чтобы скрыть улыбку. Остальные делают вид, что их здесь вообще нет. Какие замечательно тактичные люди. Держись рядом. Кая все-таки передает поводи мне и делает это с явной неохотой. С каждой секундой его желание упрятать меня в подземелье крепнет. Еще немного, и он поддастся искушению. Но тогда остаток жизни я проведу в запертии безопасности. Поэтому и спрашиваю. Мы едем? Кай это и сигнал. Протяжный хрустальный звук разносится над двором. И конно-людской поток выплескивается в ворота. Садники идут рысью, плотным, почти военным строем. Справа от меня Кая, слева сержант. Сик, так. Ещё дюжина людей, чьих имён я не знаю. На них одинаковые синие плащи. Охрана. Куда мне без охраны? Никуда. Стараюсь не думать о том, почему она здесь появилась. Звенит сбруя, схрапывают кони, и молоденький жеребец, оттеснённый к краю моста, вяжет от злости. Ляск, гром, голоса. А на кого мы охотиться будем? Уточняю, пытаясь понять, смогу ли убить неповинное животное забава ради. Вряд ли. И отнюдь не из любви к животным. Из оружия при мне лишь виск девичьей средней мощности. Но данное обстоятельство не слишком печалит. При моей ловкости и природной грации я, скорее, себя заколю, чем противника. Но носорога... Что? Носорог? Нет, я всего ожидала. Ну, там, олень, лось, косуля... Зубр на худой это конец. Но вот что чтобы носорог? А они здесь водятся, интересуюсь осторожно. Ну да, в степях. Носорог в степях. В местном климате. С другой стороны, если киты летают, то почему бы носорогам в степени переселиться? Может, они на зиму в спячку впадают? Представив носорога, который втискивается в берлогу, выжив матерого медведя и сворачивается калачиком, обнимая рук копытцами, я хихикнула. Нервно так. А вот степи были хороши. Посидевший ковыль кланялся ветру. Солнце тусклое, стеклянное, висело на нити горизонта. Пылали кастры на столбах дыма, поддерживая обвисшее небо. И в кольце их возвышался синий шатер. Нас ждали. Егеря на низеньких лошадках, псари и псы, маслотые гончие всех окрасок, налегали на поводки, желая бежать по следу, что виден был лишь им. Степенные волкодавы, лохматые валуны, лежали в ожидании команды. Кая подали копье. Нет, выглядело оно солидно, древко толщиной в мою руку, четырехгранный наконечник, но носорог – это же носорог, его шкуру не всякой пули прошибет». «А я что делать буду?» Рубко интересуюсь, подозревая, что главная задача нашей светлости – украшать данное мероприятие, то есть сидеть в седле и счастливом образе. Угадала. В принципе, я понимаю, что охота на носорогов, которые водятся в здешних степях, требует некоторой сноровки, напрочь у меня отсутствующей, но все равно ощущение не самое приятное. Тем более, что замечаю среди охотников леди Лоу на караковом жеребце – Леди идет бирюзовая амазонка, и высокая шляпка с меховой отделкой, и узкий стык в руке, как узкая же шпага в посеребренных ножнах. Борзые мечутся под ногами коня. Я не ревную, но почти. Все-таки знание – это одно, эмоции – другое. И третье – понимание собственного места на этом празднике жизни. Вроде бы и на вершине, но все равно стороне. Леди оборачивается, улыбаясь не мне, но кому? Какая разница? Она неинтересна Кая. Мы вернёмся к полудню, обещает он. Здесь безопасно. И за Поняла. Будь хорошей девочкой и слушай сержанта. Садники уносятся в степь. Мне же остаётся смотреть, как стелются, сливаясь с сковылём тени. Мы стоимся среди костров, с которыми играет ветер, среди слуг и собак, одинаково к нашей светлости безразличных. Зачем я здесь? потому что мне положено присутствовать, улыбаться, отвечать поклоном на поклон, иногда перебрасываться парой слов с незнакомыми людьми, не слишком-то желающими разговаривать со мной, а, с другой стороны, когда я еще из замка выберусь. Здесь воздух все еще соленый, а сквозь травяные космы проглядывает темная земля. И гнев вступает мягко, крадучись, послушан моему желанию. Он переходит на рысь, затем на голоб. «Леди собралась доехать до солнца?» – интересуется сержант. «Он держится слева, близко, но не настолько, чтобы мешать. Остальные растянулись полукольцом. Только до горизонта?» «Не стоит уходить далеко». Сержант привстает на стременах и оглядывается. «Я повторяю фокус. Степь до да степь кругом. Наш лагерь – точка по другую сторону горизонта. Ощущение абсолютной свободы. Впервые, пожалуй, за все время». «Стоит приказать гневу и... нам лучше вернуться. Это не приказ, и если мне захочется углубиться в сизо-желтое море, сержант просто последует за мной. До горизонта ли, до солнца или той невидимой мне границы, за которую нельзя переступать. Свобода — это всегда иллюзия. И мы возвращаемся. Едем в другую сторону. Снова возвращаемся. Пьем травяной чай, который варит в котле над костром, Чай пахнет вишней и сосновыми шишками. На поверхности плавает тонкая пленка смолы, но вкус соответствует месту. К чаю подают треугольные хлебцы с чесноком и сыром. Остро, вкусно. Гнев разделяет мое мнение. Сик, может, сыграешь? Я почти уверена, что получу отказ. Но Сик пожимает плечами. И его голос перекликается с клёкотом сокола, словно дуэтом поют. На ржавый кабасет надет венок. Холодный взгляд, отточенный, как шпага. В груди бушует ярость и отвага. Он пёс войны, точнее, её щенок. Примечание и зубов. Конец примечания. Это не совсем то, чего я ждала, но, надо признать, настроение. И сержант, который неодобрительно хмурится поначалу, лишь вздыхает. «Это наёмничья песня, леди», — поясняет он. «Пускай я слушаю. И другую тоже» третью. Эти песни отличаются от вчерашних, но мне они по вкусу. И люди подбираются ближе. Когда же Сик не без сожаления откладывает мандолину, я говорю ему. «Спасибо». Он кланяется, приложив раскрытую ладонь к груди. «Может, леди поделится еще одной историей из вашего мира?» «Почему бы и нет? Времени, подозревая, у меня много. Макбет? Или вовсе не Шекспир? Юнона и Авось. Ты меня на рассвете разбудишь». Жаль, что петь не умею, но Сик ловит слова на лету и музыку подбирает. Хороший у него голос. Мало хуже, чем у Гийома. Я путь ищу, как воин и мужчина. Принесите карты открытий в дымке золота. Почему-то становится грустно, как будто достигнут предел. Но какой не понимаю, и сержант, нарушая паузу, предлагает. Может, вы хотите еще покататься? Хочу. Надо же чем-то себя занять от дурных мыслей. Это не ревность, а что, не знаю. И снова летим, на сей раз против ветра. Гнев проламывает воздух. Я же глотаю его, продымленный, просоленный, желая напиться досыта. Охотники возвращаются затемно, их приближение выдают собаки. И люди, стянувшиеся к большому костру, разом вспоминают, что их здесь быть не должно. Моя история, вторая за сегодняшний день, обрывается, и Ромео остается жив. Пусть и разлучён с несчастной Джульеттой. Охота была удачной. К кострам выносят туши носорогов, только не африканских, а шерстистых. Звери огромные, страшны даже мертвыми». «Рассмотреть подробнее не получается. Разве нашу светлость оставит без вечерней порции яда?» «Ваша светлость!» — леди Лоу поклонилась. «Можете поздравить нас с успешным завершением охоты. Надеюсь, вы также неплохо провели время. Будьте уверены». «Уверена и очень за вас рада. Она очаровательно вежлива, и я уговариваю себя успокоиться. В конце концов, я и вправду неплохо провела время». Почти добралась до солнца, поймала ветер. Вот только историю не дорассказала. Может, переписать Шекспира и сочинить иной финал? Ромео остается жить, и Джульет избегает с любимым, чтобы... Кай перехватывает по воде гнева и, накоренившись в седле, целует меня в щеку. От него пахнет вином и кровью. Поровну. Его переполняет хмельная энергия, и я хотела бы порадоваться вместе с ним, но пока не научилась притворяться». Кая отстраняется. Что случилось? Промолчать? Соврать? Он увидит. Да и ложь ни к чему не приведет. Кая на нас смотрит, но вряд ли слышат Я не игрушка. Меня нельзя вытаскивать из коробки только тогда, когда тебе хочется. Понимает. Не сразу, но понимает. И радость его меркнет. Там было небезопасно. А здесь я чувствовал себя собакой, которую заперли, чтобы под ногами не мешалась. Этого уже говорить не следовало. Мы не ссоримся, нет. Скорее, это похоже на разлом, причиняющий боль обоим. Возвращаемся в город. Рядом, но порознь. И, кажется, многие это замечают».